Глава 5. Пусть женщина не рассуждает. Это ужасно. Демокрит. Раздражение, восторг? И то, и другое. И еще много всего. Радужный спектр чувств, желаний и сомнений. Это как водоворот. Только попади, не вырвешься. А хочется вырываться. Откровенно говоря, нет. Нет, таких не бывает. В 26 лет уже, можно сказать с уверенностью, не бывает и все тут. Просто не может быть. О, конечно, в этом лучшем из миров возможно все что угодно, но скажите на милость, каким чудом в одной точке пространства, в обстоятельствах, прямо скажем, из ряда вон, в ситуации, когда пору ложится и тихо умирать, рядом с тобой вдруг оказывается... А кто, собственно, оказывается? Мужчина твоей мечты? «Но это вряд ли, хотя бы потому, что ни о каких таких мужчинах никогда особо и не мечталось». «Уникальный экспонат?» «Да, конечно, экспонат еще тот. Вот только сам он с этим вряд ли когда-нибудь согласится». Ула сидела на корточках возле клетки с ящерятами, рассеянно почесывала крысе под горлышком и думала о звере. Думать следовало о работе, ну или о том, что пора спать ложиться, а вместо этого она размышляла, почему зверь никогда не остается на ночь. Приходит и уходит». Вообще говоря, это было его единственным недостатком Ага, если не считать случаев, когда его хочется стукнуть, скажем, кирпичом А такое случается примерно раз по 200 за вечер Собственно, желание побить зверя чем-нибудь тяжелым Было нормальным состоянием Улы За исключением тех моментов, когда ей хотелось прижаться к нему И забыть обо всем, кроме его теплых рук и его голоса Дитрих называет зверя сверхъестественным красавцем Улы чаще называла его сверхъестественной скотиной отдавая себе, впрочем, отчет в том, что душой при этом кривит изрядно. Скотиной зверь не был. Просто... ну, он просто был. Он умудрялся быть сам по себе. Непривычная ситуация. Мужчины, они как вот эти ящерята. Первое время шипят, скалятся, потом готовы душу продать за то, чтобы им шейку почесали. А уж когда приходит время кормежки, так лучше улы для них вообще никого нет. Сколько уж раз такое случалось... Даже считать не надо. Всех четверых своих байфрендов Ула Экнахталь помнила прекрасно. Все они, поначалу такие разные, такие независимые, в конечном итоге оказывались чем-то вроде медуз. Если только медуза может выпрашивать корм, оставлять по всему дому невымытую посуду и пепельницы, да еще и требовать при этом внимания. Ула попыталась представить себе медузу, тихо ноющую с дивана ты меня совсем не любишь, тебе наплевать на все, кроме работы, тебе микробы дороже живого человека, в смысле живой медузы». На этом сердитые размышления прервались, улаф фыркнула, напугав задремавшего крыся. Ящеренок шарахнулся в сторону, и его место тут же занял зубок, вытянул шею. «Гладь меня». Два месяца этот тип вообще не обращал на нее внимания. «Как это называется, скажите на милость? Свинством, вот как. Ну ладно, пусть не два месяца, а две недели. Этого что, мало?» «На буровую сбежал. Это ж додуматься надо было. И от кого? От Улы Нахталь. Нет, она, конечно, не Санчес какая-нибудь. Стоп, стоп. А мертвых либо хорошо, либо никак, так что госпоже профессоре лучше помолчать». Ула оставила еще ряд и, стягивая на ходу перчатки, пошла в свою комнату. Остановилась перед большим зеркалом, придирчиво нахмурилась. К вопросу о Марии Санчес. «Черные волосы смотрятся куда эффектнее каштановых. С другой стороны каштановые гуще». «И блестят, и вьются». Санчес носила гладкую прическу. Надо сказать, ей это было к лицу. Но в кудрях есть своя прелесть. Санчес была высокой. На каблуках она была даже выше, чем старпом покровителя. А вот Тула, какие каблуки ни на цепи, все равно останется милого маленького роста. Самое то, что надо. И фигура вполне себе такая. Фигуристая. Ноги могли бы быть подлиннее, да где же их взять? Фу, да не во внешности дело». К тому же отбегался зверь. Господи, ну каким он все-таки может быть добрым, при всем том, что бывает о совершеннейшим мерзавцем? Ему интересна она вся. Ее работа. Первый в жизни мужчина, которому интересно то, что она делает. В смысле, именно мужчина, а не коллега-биолог. Ему можно рассказать обо всем, показать формулы, образцы. Можно объяснять, не боясь, что он заскучает или отмахнется, так и не поняв, о чем идет речь». «Зверь в состоянии понять, что женщина, во всяком случае Улы Нахталь – это совокупность признаков, не просто биологический объект, живое существо противоположного пола, а человек, такой же человек, как он сам». Впрочем, когда речь идет о звере, относительно его собственной человечности можно и усомниться, если бы еще не воротила его от разговоров о нем. «Может, это любовь?» – с подозрением спросила Ула у зеркала и скептически прищурилась. «Вряд ли». Он сильный, надежный, умный, что странно, хотя полукровки часто бывают талантливы. Сам пришел. Сначала была та ночь самая первая, неожиданная. Удивительно, но с тех пор Уло ни разу не задумывалась над тем, что все на самом деле очень и очень плохо. Как проснулась утром со скрящейся уверенностью в себе и в надежности окружающего мира, так и пребывала в этой уверенности до сих пор. А зверь тогда ушел. Он закутал ее в спальник, кажется, поцеловал. Да ладно, чего там кажется. Еще подумалось сквозь сон, что до этого мужчины никогда не целовали ее в лоб, как ребенка. И исчез на неделю. А потом пришел. Она-то думала, все, ну то есть тогда, той ночью, просто сложилось так. Деваться зверю некуда было. На дворе темно, рядом женщина в истерике, что с ней делать прикажете? Вот он и. Между прочим, на удивление эффективный способ борьбы с женскими слезами. Может, со всеми мужьями проблемы были как раз из-за того, что она слишком мало плакала? Ну да, а еще слишком часто ставила их на место. А они идиоты, послушно на указанное место становились. Зверю, кстати, не мешало бы этому научиться. Ну хоть чуть-чуть, ну самую капельку, а? Только он, гад, даже не спорит никогда. Просто смотрит так. Начинаешь чувствовать себя маленькой, слабой и не очень умной. А ведь он младше, на целых три года Обидно? Улах хмуро поглядела на свое отражение Обидно не было, вот что странно А, а как было? Мысли снова вернулись к кирпичу, молотку Или хотя бы ножки стола Жаль, столы здесь без ножек, откидные Впрочем, можно что-нибудь позаимствовать в мастерскую пенделя Пендель добрый, он, если узнает зачем, еще и поможет Кстати, на камбузе есть колотушка для отбивания мяса «Кошмар выточил, когда выяснилось, что ящеров есть можно. Есть-то их можно, но лучше отбитыми, а то жестковато. Зверя стоило бы поколотить. Может, станет помягче? Ну да, чем-то вроде медузы. Фрауэк Нахталь, вы уверены, что вам это нужно?» «Нет, однозначно и наверняка нет». Но чем же еще? Кроме колотушки, или опять же молотка, или «черт с ним, пусть будет кирпич». Хотя где здесь взять кирпич? В общем, чем же еще можно убедить зверя, что его нужно? Нет, что его жизненно необходимо немножко поизучать. Он же сам этого слова как огня боится. Кстати, он и огня боится. Никто этого, правда, еще не заметил, потому что никто не видел зверя в посадочном модуле, когда сработал тот проклятый огнемет. А там было на что посмотреть». Он ведь к люку вместе со всеми не кинулся, только потому, что пошевелиться не мог. Ула знала это состояние. Панический страх, от которого мышцы сводят. Не то, что бежать куда-то, дышать невозможно. Испытывать такого, правда, не доводилось, но, скажем, у животных это сплошь и рядом встречается. И у зверей. Нет, серии исследований просто необходимо. Что-то, впрочем, уже удалось сделать. Энцефалографию, например, бесконтактным методом. Кровь, опять же... «Немного, правда. Но с помощью волшебных приборов, которые, кстати, зверь же на пару с Кингом и собирали, даже небольшого количества хватило для получения кое-какой информации. Абсолютно, между прочим, невероятной. Да уж. А сегодня Кинг, он милый, но, кажется, никак не поймет, что по сравнению со зверем у него просто нет шансов. Так вот, Кинг сегодня приволок потрясающую штуку, которую скромно назвал «сканером». «За такой сканер любая лаборатория на Земле выложила бы любые деньги» при условии, конечно, что у этой лаборатории вообще нашлись бы деньги. Их ведь всегда не хватает. И еще за эту штуку наверняка продал бы душу любой особист. Ула не особо много знала про работу различных служб безопасности, но подозревала, что приборчик в два кулака размером, в который поместилась целая куча анализаторов, начиная с тепловизора и заканчивая прибором для съемки глазного дна, вызвал бы у этих самых служб приступ вполне мотивированного восторга. У нее, во всяком случае, вызвал... А зверю Кинг благоразумно ничего не сказал. «Это будет сюрприз», — пообещала Ула себе и зеркалу. Зеркало хищно улыбнулось. «О, разумеется, она все расскажет зверю. Но потом, сразу после. Если он будет настаивать, что ж, результаты сканирования можно уничтожить не глядя». А если он догадается, энцефалография прошла незамеченной, но она и результатов никаких не дала. А про кровь он понял. Спорить, правда, не стал, Хмыкнул только Мата Хари, рыжая. И после паузы, его заодно только эту паузу убить захотелось. В смысле, каштановая. Уф, гад. Но он сказал, что верит. Здесь не выстрелят в спину. И обманывать это доверие нельзя. Никак. Ни за что. Дело не в том даже, что обманув зверя, Ула рискует потерять его. Просто одно дело, когда человека кирпичом... И совсем другое, когда делаешь ему больно. Из воспоминаний Смольников Он боится смерти и боится огня. Собственно, для Олега огонь и смерть – синонимы. Я пытался вылечить его от этого, но не смог. Хуже того, он почти убедил меня в том, что его страх обоснован. Я понимаю, что на самом деле это не так, но в этом вопросе мой мальчик оказался упрям, как целое стадо ослов. И у него есть на то основание. После смерти Марии Чевдаровой... Кстати, у меня много времени ушло на то, чтобы научить Олега говорить именно так. Смерти, а не убийство. Увы, говорит он одно, а думает совсем другое. В общем, после ее смерти мой мальчик был в совершенно невменяемом состоянии и меньше всего готов к контактам с кем бы то ни было. А тут, извольте видеть, приезжает человек, живая легенда, непосредственное начальство того самого мастера, который и втянул Олежку во всю эту грязь. Как он мог на меня отреагировать? Убить нереально. Остается не замечать. Совсем. Должен сказать, что мастер Олег винил во всем в последнюю очередь. Он прекрасно понимал, что все сделал сам и спрос в первую голову с него же. Во всяком случае, он спрашивал именно с себя. И только когда я сумел наладить с ним контакт, когда я рассказал ему обо всей подоплеке, о закулисной стороне того, что случилось, Олежка нашел в себе силы хотя бы выглянуть из ямы, в которую сам себя загнал. Там даже не яма была, могила. Я отдал ему мастера и не ошибся. Подарив этому зверенышу чужую жизнь, я купил его душу. Это была честная сделка, добровольная и, главное, прошедшая безо всякого принуждения. А потом нам пришлось бежать. Олега увозили из города на машине. Воспользоваться услугами авиакомпании показалось мне слишком уж рискованным. Как выяснилось, я был совершенно прав. Потому что машина перевернулась и взорвалась. Согласитесь, что взрыв автомобиля не так бросается в глаза, как взрыв пассажирского лайнера. С чего я взял, что самолет тоже мог взорваться? Дело в том, что машина, в которой везли Олега, потеряла управление в тот самый момент, когда загорелся интернат, где он жил и где, как предполагалось, должен был находиться этой ночью. Во всяком случае, сам Олег утверждал, что это произошло одновременно или почти одновременно». Погиб водитель, погиб охранник, которого я приставил к мальчику, а Олежка остался жив. Он рассказывал мне потом, что забрал жизнь охранника и шофера, и оба они умерли в нем второй раз. А сам он, точнее его собственная жизнь, осталась нетронута. Представьте себе мое тогдашнее состояние. Я ведь был скептиком, как большинство людей моего поколения. Но мальчик, на нем не оказалось ни царапины». Но это, так сказать, практическая сторона дела. А есть еще лирика. К моему глубочайшему сожалению, без нее не обошлось. Какое-то время Олег провел в огне, придавленный трупом телохранителя, здоровенным парнем весом килограмм под сто. Труп горел, машина горела, все вокруг полыхало. И только когда тело охранника выгорело достаточно, чтобы из-под него можно было выбраться... Я не знаю, сколько прошло времени. Мы ехали следом, но мне пришлось задержаться в городе, так что разрыв получился солидный. Когда моя машина подъехала к месту катастрофы, Олег сидел на обочине и смотрел на огонь. Помню, он совершенно спокойно дождался, когда я открою дверь, забрался в машину и сказал мне. «Я не умер. Больше никогда не делайте так». У меня, знаете ли, годы ушли на то, чтобы привыкнуть к странностям моего мальчика». А к тому моменту мы знали друг друга от силы полтора дня. В общем, мне потребовалось немало времени, чтобы понять. Взрыв автомобиля Олежка напрямую связывает с пожаром в интернате. Я хотел инсценировать его смерть, и в итоге он едва не погиб по-настоящему, в огне. Так же, как все те детишки, что остались в детдоме. Все бы ничего, но есть одна маленькая деталь. Я ничего не говорил Олегу об этой инсценировке. «Откуда он узнал, скажите на милость?» «Вот и я не знаю». «Однако вполне понятно, почему мальчик вбил себе в голову, что смерть не успела тогда, но наверстает упущенное. И это будет именно огонь. Он считает, что живет взаймы, если можно так выразиться. Незаконно, против правил, как вам будет угодно». «Разубедить его, повторюсь, у меня так и не получилось. Думаю, что уже и не получится». Впрочем, убежденность в незаконности собственного существования Олегу не слишком мешает. Он просто взял за правило всегда держать в запасе не меньше двух жизней. На всякий случай. Не меньше двух. Во время той злосчастной катастрофы жизнь водителя ушла на то, чтобы спасти Олега от смерти, а жизнь охранника — на лечение. Тогда он сделал это бессознательно. И было это пять лет назад. За прошедшие годы мальчик многому научился. Он отнюдь не бессмертен, к сожалению. Олежка утверждает, что бессмертие невозможно. Просто его жизнь сродни старым компьютерным играм. Если Олег успевает сделать запас, он действительно становится практически неуязвимым. Разумеется, можно рубить его топором с интервалом в полторы минуты и рано или поздно отнять последнюю жизнь. Но это, сами понимаете, никому в голову прийти не может». Тем более, что в большинстве случаев посмертные дары дают себя знать совсем не так явно. Они просто гарантируют везение. Просто. Очень. Как в сказке. С каждым из нас такое хоть раз в жизни дослучалось. Знаете, наверное, как это бывает. Скажем, шли вы вдоль стены дома, вдруг сделали шаг в сторону, ни зачем, даже не особенно задумываясь, а сверху сосулька метра на полтора. Знакомая ситуация, не так ли? «Хотя бы потому, что такие моменты обычно не забываются. Мистика ведь. Чудо, можно сказать». А для Олежки это вполне объяснимая физика. На него однажды съехал с моста автобус с пассажирами. Дело было зимой, за городом. Вечер, снегопад, видимость почти нулевая. Автобус снес ограждение моста и рухнул вниз. «Вы знаете, он упал не на трассу внизу, а в сугроб на обочине». Туда сгребли снег, а вывести еще не успели. Пассажиры, по-моему, всем кагалам в ближайшую церковь отправились, Богу свечки ставить. Ну, я их понимаю, еще бы не понять. А Олег до дома добрался только благодаря тому, что машина, на которой он ехал, была проснувшаяся. Живая, если вам угодно. Я его видел на следующий день. Мальчик шевелился с трудом. Его от стены к стене мотыляло. Я в ближайшем зоомагазине купил сразу два десятка морских свинок, привез коллегу и всех оптом убил. Орешки на глазах полегчало, хотя убийство он не одобрил. Морские свинки ему симпатичны. Вот мы шеили кроликов, это пожалуйста. Но не нашел я кроликов. Смешно, а мне тогда не до смеха было. Весь запас посмертных даров и немалое талика собственных сил ушли на то, чтобы автобус не накрыл его автомобиль. Он и не накрыл, как я уже говорил, в сугроб упал. И получилось, что вместо одной единственной своей жизни Олежка спас что-то порядка сорока человек. Упади автобус чуть в стороне от снежной горы, и эти сорок жизней мальчик забрал бы себе, а так... Он, кстати, обычно не делает большого запаса. Два, а максимум три посмертных дара. А все сверх того расходует очень щедро». Чужие жизни ведь годятся не только на то, чтобы тратить их место своей. Чужие жизни — это еще и сила, энергия, если хотите. Если жить так, как живут обычные люди, спать по 8 часов, ну или хотя бы по шесть, не перенапрягаться, помнить о смене дня и ночи, тогда и одной своей собственной жизни хватает надолго. Но у Олега бывают периоды увлеченности чем-либо, когда он забывает о времени и окружающей действительности. «Сейчас ему девятнадцать, и я боюсь даже предположить, сколько высших образований он успел получить к этому возрасту. Мальчик дорвался до учебы, как голодный до хлеба. А потом появился его первый болит, и Олежка заболел небом. Это серьезно. Мне кажется, это не менее серьезно, чем убийство. Я, правда, еще не решил, каким образом это можно использовать, но, полагаю, рано или поздно что-нибудь придумаю». Утренняя разминка – затягивающая штука. Первое время тело сопротивляется, да и разум, надо сказать, тоже не в восторге. Это мужчинам хорошо, всякие там отжимания приседания и прочие дурацкие забавы. А женщинам ни к чему все эти глупости. Особенно если женщина даже на аэробику всегда смотрела пренебрежительно, а тренажерные залы посещала исключительно перед полетом на планету с иным, чем на Земле, уровнем гравитации. Кто-то может сказать, что конкретной женщине, пренебрегающей аэробикой, лучше было бы пренебрегать сладостями. И будет этот кто-то неправ. Потому что избыточной полноты у этой женщины не наблюдается, а то, что комплекция ее далека от наркоманской худобы манекенщиц-полумальчиков, ну, так это слава богу. Потому что окружность бедер в 98 сантиметров при талии 60. Куда лучше, чем дурацкие 90-60-90, когда не разберешь, где заканчивается шея и откуда начинаются ноги. И все-таки утренняя разминка – затягивающая штука. Пусть даже тяжело поначалу, пусть зверь ругается матом и грозится устроить кое-кому персонально пробежку по пересеченной местности на перегонки с красозаврами, за что, спрашивается, за скептическое выражение лица. Да-да, так он свою угрозу и мотивировал. Это все не важно. Важно, что утром уже не хочется поспать лишний часок. Головой-то ты понимаешь, что славно было бы не бежать на плац а остаться в теплой постели но пока голова думает, тело все делает само, без участия разума. Унизительное положение для доктора наук. Зато после часа занятий, после контрастного душа, жизнь становится не то что прекрасной, она становится изумительной. И даже еще ряда, которых Джокер приволок в качестве лабораторных образцов, кажутся симпатичными, хоть и воняют, хоть и шипят Кстати, о лаборатории. Гота нужно перехватить сразу после разминки где-нибудь на свежем воздухе, подальше от всякой там следящей пишущей аппаратуры. Отпечатки пальцев зверя не совпадают с теми, что записано в его личном деле. То есть? Гот, еще не переключившийся с физических упражнений на умственные, помотал головой. Как это так? Давай сядем. Ты высокий, а мне ужасно неудобно разговаривать, глядя снизу вверх. Ула потянула Гота камбузу, на немецкую скамейку. «Не совпадают», — повторила она, усевшись и тут же подбирая под себя одну ногу. «Данные на каждого из десантников внесены в компьютер посадочного модуля. Я просматривала их еще в самом начале, когда у нас была всего одна машина. Ну и, разумеется, про азоматорах Матулина запомнила все, что нашла». «Зачем?» «Затем, что мужчины его типом не нравятся, тем более, что никогда в жизни таких не видела, даже в кино». «Зачем ты снимала отпечатки пальцев?» «Бог ты мой, Дитрих!» — Улла хлопнула себя по коленке. «Ну что значит «зачем»? Мне нужно успеть собрать о нем как можно больше данных. Это не так просто, поскольку добровольно зверь на такое дело не пойдет, так что я хватаюсь за любую возможность. Что получается, то и делаю». «Но зачем?» «Ты сегодня не выспался?» «Я выспался, я просто хочу понять, что ты ищешь». «Ничего я не ищу. Видишь ли, перед полетом всем прививали SPL, это делается перед каждым рейсом. Зверь прививку миновать не мог, но спел в его крови нет». «Чего нет?» синцетиально продуцированных лейкоцитов», — терпеливо расшифровала Ула. «Ага», — Гот глубокомысленно кивнул. «А до крови его ты как добралась?» «Слушай, я же не просто доктор наук. В конце концов, я женщина. Могут у меня быть свои маленькие тайны». «Не здесь и не от меня». «Я его поцарапала», — сообщила Ула, глядя прямо в глаза командиру. «До крови». «В процессе полового акта. Неоднократно». «За мной это вообще водится. Может быть, потому, что я на одну шестнадцатую француженка, только не спрашивай меня, зачем я его царапала». «Не буду», – пообещал слегка ошалевший год. «Помимо того, что подобное поведение для меня является естественным», – невозмутимо продолжил биолог. «Так вот, согласись, что зверь обладает чем-то, что принято уклончиво называть паранормальными способностями». «Соглашусь». Мне было интересно, отличается ли он от обычных людей только по тем параметрам, что лежат в области метафизики, или в его биологии тоже есть отклонение от нормы? Нет, разумеется, папиллярные линии не имеют прямого отношения к вопросам, которые я перед собой ставила. Ладно, давай ближе к делу. Год слушал в полухо, размышляя над самыми первыми словами Улла. «Расхождение с данными, которые внесены в личное дело. Разве такое возможно? И если да, то каким образом это получилось?» «Отклонение есть». Ула уселась на скамейке в позе Мефистофеля. Если только бывают Мефистофели со столь вызывающими округлостями и впадинами, которые армейский комбинезон не скрывает, а наоборот подчеркивает. «Но тебе не это должно быть интересно». «А группа крови?» – поинтересовался Год. «Группа крови совпадает с той, что в личном деле?» «Да, но обрати внимание, группа крови – это единственное, что реально может быть проверено». Все остальные данные снимаются один раз, при поступлении на службу, и больше к ним никто никогда не возвращается, во всяком случае в этих войсках, где ничего важного или секретного нет и быть не может. «Хочешь сказать», — год прищурился на солнце, — «зверь не тот, за кого себя выдает?» «Это возможно». «Боишься?» «Нет», — Ула покачала головой. «Его я не боюсь. А вот за него, честно говоря, побаиваюсь. Видишь ли, Азамат Архматурин — близкий друг пижона и пенделя, друг детства». «Либо нас обманывают все трое, либо зверь обманывает в первую очередь этих двоих». «Ну, то есть обманывает он всех, но Пендель и Пижон, узнав об этом, могут очень сильно расстроиться». «Первый вариант кажется мне более вероятным», — заметил Гот не столько для Улы, сколько размышляя вслух. «А мне нет», — возразил биолог. «Слишком сложно и нерационально было бы придумывать легенду, уходящую аж в самое детство». «Если предположить, что мы имеем дело с преступниками, скрывающимися от закона, так им логичнее прятаться поодиночке». «Ты допускаешь мысль, что зверь способен долгое время выдавать себя за человека, которого эти двое хорошо знают?» «Я знаю его дольше, чем ты», — напомнила Ула. «И могу сказать, что на покровителе был совсем другой человек. Он изменился уже здесь, на Царцее, изменился очень резко. В какой-то мере, конечно, это было обусловлено ситуацией, Но знаешь, тихого никто и никогда не назвал бы зверем. Ни при каких обстоятельствах. А когда он передал власть тебе, он изменился снова. Так что сейчас я наблюдаю уже третий образ. Причем заметь, все три в принципе друг другу не противоречат. Перемены легко объясняются сменой условий. Все вроде бы гладко и придраться не к чему. Ты обратил внимание, как его все любят. Зверя? Да, его просто обожают. И ты тоже ведь так? Он каждого сумел чем-то купить. И только Джокер зверя терпеть не может. Джокер – еще один уникум. Он чувствует что-то, но не может объяснить. Не умеет. В обычных языках, наверное, просто нет таких слов, чтобы Джокер или Зверь могли точно выразить свои ощущения. В случае этих двоих инициатива исходит от Джокера. Ула согласно опустила глаза. Верно. И я никак не могу понять, почему. Зверь от Джокера отзывается подчеркнуто нейтрально. А вот Джокер только и твердит. Он злой, он злой. Не хочется верить. «А ты веришь?» «Систему на компьютере много раз переустанавливали», вместо ответа сказала Ула. «И база данных, где были личные дела, оказалась непоправимо испорчена». «Это сделал Кинг. Случайно. Если бы я сознательно не запоминала все, что есть на Азамата Рахматулина, сравнить сейчас было бы ни с чем». «У меня есть способ получить хоть сколько-нибудь информации». «Я не умею врать, когда летаю, майор. Небо не терпит ложи». Год резко поднялся. «Что ты сама думаешь о звере? Не надо фактов. На этой грёбаной планете фактами оперируют только смертники. Что ты чувствуешь?» «Он добр ко мне», – задумчиво и негромко ответила Ула. «Он сильный, удивительно сильный. Он угадывает мои мысли». «Даже не мысли, я не успеваю задуматься. Он знает, что мне нужно еще до того, как я сама понимаю это. И речь не только о сексе». «Нет, в первую очередь не о сексе. А еще иногда, очень редко... «Дитрих, я не знаю, как назвать это. Слово «неуверенность» к зверю неприменимо. Он словно пытается понять, что происходит. С ним. Но как будто никогда раньше ему не приходилось иметь дело с женщиной. Нет, не то что-то. Не умею я объяснять. Да, еще он огня боится. Это я давно заметила. Проще пристрелить, чем разобраться. Угрюмо буркнул майор. «Я рассказала это тебе только потому, что ты на него похож», сказала Ула. «Или он становится похож на тебя» когда вы летаете. Может быть, ты в самом деле сумеешь понять, кто он, что и насколько опасен. И, может быть, стрелять не понадобится. А если понадобится, ты единственный, кто, возможно, не станет этого делать. Лесная оценка. Год мрачно изучал пыльную взвесь, пляшущую в солнечном свете. Уж какая есть. Ула тоже встала. Я пойду, у меня дел хватает. А зверь теперь твоя забота, командир. Год молча кивнул. Заботы больше, заботы меньше. Он каждого сумел чем-то купить. Да будь ты хоть лучшим в мире психологом, аналитиком, актером, тварью, способной втереться в доверие кому угодно, летать ты от этого не научишься. А зверь летал и не умел лгать, пока было в небе. Если только это утверждение само по себе не было ложью.